Глава 27 В итоге покои свои покидала в платье приглушенно-синего оттенка, украшенное жемчугами и с розовыми губами. От местного аналога помады отбиться не удалось. «Очень естественно и натурально», заявила Санни, угрожающе нависнув прямо надо мной. Возможное сопротивление было задушено в зародыше. В отмеску я принялась освежать воздух в будуаре. То ароматом роз, то сирени, то табака, а то и всем вместе. Это были единственные три запаха, которые я успела выучить. Поэтому приходилось импровизировать и работать с тем, что есть. Горничная поначалу принюхивалась, хмурилась, даже бегала открывать окно. Но запах моими стараниями становился лишь ярче. «Как вам не совестно леди?» Наконец догадавшись о моих проказах, Саня посмотрела с таким укором, что я действительно почувствовала укол совести. «Взрослая девушка, невеста уже, а ведете себя, будто дитя малое». Шутить над горничной сразу же расхотелось. Слишком уж искренне она выглядела в своем неподдельном возмущении. В обеденную залу я входила в сопровождение охранника. И этот факт не остался без внимания. «Леди Ингрид все еще опасно. Понизив голос, поинтересовалась расфуфыренная рыжеволосая незнакомка у лорда Ривьена. Ее талия была настолько тонкой, а грудь пышной, что находясь мы сейчас на земле, я бы заподозрила качественную работу хирургов. Но здесь оставалось только молча завидовать щедротом, отсыпанной этой леди природы. В мендельвидных орехового цвета глазах плескалось неподдельное беспокойство а щеки покрывал девичий румянец, подчеркивающий свежесть юной кожи. Акустика помещения была такова, что произнесенный вопрос прекрасно расслышали все присутствующие, хотя я не думаю, чтобы дамочка действительно хотела скрыть свои ядовитые слова. Это была тонкая, но ядовитая шпилька в сторону соперницы. «Эх, знала бы эта леди, что я на ее драгоценного герцога не претендую!» сосредоточила бы все силы на охмурении женешка Да мы с ней вообще должны были играть в одной команде, если бы она с первых секунд все не испортила. Но теперь об этом не может быть и речи. С недавних пор я подобного не прощаю. Это внутренние правила поместья, леди Аманда. Нисколько не смутился герцог, отвечая на Халки с предельной сдержанностью и уважением, чем только подтвердил то, насколько двуличная натура скрывается под идеальной внешностью лорда. «Вам и вашему брату я тоже выделю сопровождающих. К моему сожалению, времена сейчас неспокойные. Но я сделаю все возможное, чтобы ваше присутствие у меня в гостях...» На этой фразе герцог почему-то многозначительно посмотрел в мою сторону. Ничем не омрачилась. «Прошу всех к столу». андрей уселся во главе. По правую руку усадили меня хотя и попыталась отсесть как можно дальше от этих выдающихся представителей серпентария. Но ушлый и бдительный лакей не дал совершить маневр. По левую руку от хозяина с королевской самоуверенностью расположилась леди Аманда. Рядом с ней занял место ее брат, лорд Эрек. смазлеевый брюнет, который явно знал себе цену и понимал, какое впечатление производит на женщин. «Ингрид, я так рада тебя видеть!» Непринужденно защебетала рыжеволосая леди. Она излучала дружелюбие и доброжелательность, в которых я и не заподозрила бы фальши, не услышав до этого ее фразу про мою опасность. «У нас все так переживают за тебя, столько слухов разных ходят, а родители твои ни с кем не общаются. Весь свет переживает за тебя, дорогая». «Но мы злым языкам, конечно, не верим», ослепительно улыбнулся брат Аманды. «Ты ведь знаешь, наш дядя был в той делегации, так что ты всегда можешь рассчитывать на поддержку нашей семьи». «Ага. Чувствую, эта семейка так поможет, что останется только прикопать меня где-то по-тихому». Ясное дело, они ожидали увидеть полоумную, ущемленную во всех правах девицу. А тут мало того, что герцог Ломанский не шарахается от нее, так еще и за стол с почетными гостями усаживает. «Они из меня дурочку, что ли, хотят сделать?» Типа, смотрите, лорд, какая леди Ингрид недалекая, ну что с нее взять, то ли дело леди Аманда. Или пытаются следовать мудрости и держать врага максимально близко. Благодарю. Я постаралась улыбнуться как можно более учтиво. А два бокала с вином, стоящие возле тарелок брата и сестры, чудесным образом опрокинулись. На золотистом платье Аманды и на изумрудном парадном сюртуке ее брата Расплывались два темно бордовых пятна. «Ой, простите, я такая неловкая, только учусь держать магию под контролем». Прямой взгляд Леди подсказывал, что мне не поверили. И правильно, в сущности, сделали. Все тут же забегали. Андрей зачем-то принялся заверять, что со мной такое часто случается, и обещать гостям торжественный ужин. Леди Аманда старательно держала лицо. Лорд Эрек был невозмутим. Ну, а я всеми силами сдерживалась от того, чтобы не рассмеяться. Оказывается, обед в подобной компании вполне может доставить удовольствие. Зачем? Его светлость ворвался в мои покои, когда я хохоча рассказывала Сане о сорванной трапезе. Так как ни странно, веселье моего не разделяло. Не был рад Андре. Его аквамариновые глаза потемнели до цвета штормового океана и метали молнии. Я даже залюбовалась на долю секунды. «Ингрид, ответь, зачем ты это сделала?» «Это получилось нечаянно?» Я уставилась на носы своих расшитых бисером туфелек. Врать, глядя в такие родные глаза Нейты, не получалось, хотя я и доподлинно знала, что принадлежат они последнему обманщику. А оправдываться за свой поступок тем более не хотелось. Саня, почуяв, что пахнет жареным, Шустро выскользнула из комнаты, оставив меня с герцогом наедине. Предательница. Рассказывай об этом кому угодно, но только не мне. После инициации ты прекрасно контролируешь свой дар. Согласен, брат и сестра Дереки не самые приятные люди. Но такие, как они, не прощают оскорблений, ты должна это понимать, Ингрид. Не стоит так явно заводить врагов там, где можно этого избежать. Не понимаю, тебе-то какое до этого дело? Буркнула я недовольно. Король тебе прекрасную замену прислал. Можешь теперь спокойно жениться на этой Аманде рыжеволосой, а не на полоумной проблемной девчонке». «А если мне не нужна эта Аманда?» Кратчево поинтересовался Андре. Он придвинулся вплотную ко мне и провел пальцем по щеке. На его руках не оказалось перчаток, и от бархатной нежности этого прикосновения у меня все задрожало внутри если мне нужна только одна девушка с несносным характером и самыми красивыми глазами на свете. «Прекрати!» – рявкнула я, не выдержав завораживающей мягкости его голоса и чувственности его взгляда. «Тебе не удастся обмануть меня еще раз, лорд. На одни и те же грабли я дважды не наступаю. Не знаю, зачем я тебе понадобилась, но лучше воспользуйся так удачно подвернувшейся возможностью и женись на Аманде». Андре молчал и упорно выискивал что-то в моих глазах. Пришлось уставиться в окно, а иначе я рисковала поддаться и в очередной раз проиграть. «Король прислал еще одну невесту?» Он заговорил, наконец. «Не потому, что с тобой что-то не так. В какой-то мере это я виноват. Непозволительно долго тянул с решением. Вливали и так не терпится выдать за вас любую свою дочь?» Невесело хмыкнул я. Если бы все было так просто. Александрии грозит война, и королю нужно заручиться поддержкой как можно большего числа союзников. Сноска. Королевство, в состав которого входит герцогство Ламандия. Мой брак в том числе поспособствует этому. Теперь ты понимаешь, почему нам нельзя ссориться с Дереками. Путь домой тебе после всего закрыт. Андре тактично обошел тему его убийства. Поэтому и в твоих тоже интересах сделать все, чтобы война не дошла до наших земель. После его спокойных объяснений за свое детское поведение сделалось стыдно. Оказывается, прямо здесь и сейчас решаются судьбы тысяч людей. А я в этот момент ребячусь как несмышленая. Да ладно бы просто ребячилась, но внезапно у моих действий появились далеко идущие последствия, причем не для меня одной. Прости. Посмотреть в Аковамариновые глаза все же пришлось. И столько в них было всего намешано, что я на миг потерялась, утонула в этом океане. И единственное, чего я там не нашла, это злости и укора. Прошу, позволь мне тактично от них отделаться. И тогда я смогу объявить королю, что выбрал тебя. Просто дай нам шанс. Андрей взял мои руки в свои и легонько сжал. Весь он являл собой уверенность, надежность и обещание чего-то большего. «Я не могу, прости», — попятилась я. «Я не могу», — замотала головой, а потом просто трусливо сбежала. «Я не оставлю попыток, Ингрид», — донеслось мне уверенное в спину. Такой герцог пугал. Слишком легко было поверить его словам и поддаться, забыв обо всем на свете, Слишком сказочно все звучало. Он не боролся со мной и не завоевывал силы. Он действовал гораздо коварнее. Предлагал желаемое и ждал, когда жертва заглотнет наживку и сама придет в лапы хищника. Один раз я уже поддалась, и теперь ради дочери не имею права верить пустым обещаниям. Успокоиться я долго не могла. Наворачивала круги по спальне, уговаривала себя, что податься соблазну нельзя что это все пустое и на самом деле важна только дочь. Помогла, как ни странно, Санни. Она заявилась своинственным видом, наверняка, чтобы высказать мне все, что думает, но увидев, в каком я состоянии, передумала. «Давайте к ужину вас готовить, леди», – буркнула недовольно. «И чего, спрашивается, вам не хватает? Наш лорд молодой, красивый, вас простил и не припоминает, а вы нос воротите. Вот дождетесь, что он плюнет, и кого позговорчивее выберет. Ты знала, что он притворялся капитаном Горолом? Все поместье знала, да? И потешалась надо мной. Никто почти ничего не знал. Только Дворецкий, Кмердинер его светлости и еще пара человек. Да он же ради вас на это пошел, всплеснула руками Санни. А что ему еще оставалось? Вы же кидались на его светлость поначалу, как дикая, а потом и вовсе страницы начали. «Я бы на вашем месте...» Я не дала Сане договорить. Горничное понятие не имело, каково оно на самом деле, мое место, поэтому перебила ее и произнесла отстраненно, но твердо. Единственное, что было хорошего в этом мире, это Нейт горл, Только и он на поверку оказался обманом. «Ваш Нейт горл всего лишь часть нашего герцога, а его светлость гораздо больше и интереснее, чем какой-то там капитан». «Идемте в ванную. Я вам воды уже набрала».